Чудин, Днепр. Девушка. «Слушай, гроза — это вообще! Я вся обрыдалась!» Парень. «А горе от ума читала?» Девушка. «Нет, а что там?» Парень. «Да там дофига всего, главное врубиться!» Из разговора, услышанного в метро. В одни сомнений... В одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины Ты один мне поддержка и опора, О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Иван Сергеевич Тургенев Леха угрюмо сидел над хрестоматией по литературе и пытался вызубрить наизусть заданный отрывок, когда раздался звонок в дверь. Женька ввалился в прихожую и ходу выставил перед носом у лёхи диск. — Во! Новенький терминатор! Включай видик, сейчас оторвемся! Леха не разделил энтузиазма друга. Он тяжело вздохнул и помотал головой. — Облом! Я с литературой завис. Если двояка грибу, мне отец в реале терминатора устроит. — А что за зоопарк с литературой? — искренне изумился Женька. — А наизусть! Вера Ивановна напряглась этим гоголем! — Напомнил Леха. — Целая страница! Это ж полный завал! Женька не мог оценить всю глубину страданий друга. Сам он обладал феноменальной памятью, поэтому учить тексты наизусть для него было плевым делом. Зато Леха был безутешен. «Уже час бьюсь, прикинь, чуден днепр при тихой погоде, когда вольный и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. ни зашелохнет, не прогремит». Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылет он из стекла. ведь ж надо такое выдать, мозги вскипают, а тут наизусть. А вслух, пробовал учить? Беспонтово. Я вообще не врубаюсь, какое стекло, куда катит. Меня этот Гоголь обломал. Как всегда, Женька не мог оставить друга в беде. Он взял хрестоматию, пробежал глазами по тексту и утешительно сказал. — Сейчас едешь Не стремайся, ты этот текст на раз выучишь. Он начал бойко декламировать. — клёвый днепр при классной погоде, когда тормозной и кайфово выпендривает сквозь леса. По мере того, как Женька читал, Лехе начало светлело. — Так это ж совсем другое дело! — воскликнул он, когда Женька дошел до конца. А то непонятки какие-то. Чё, сразу нельзя было по-русски написать?» Женька пожал плечами. «Мёртвый язык!» Урок литературы подходил к концу. Лёха уже надеялся, что Вера Ивановна забыла его спросить. Но оказалось, память у неё отменная. Она обвела класс взглядом и остановилась на Лёхе. «У нас ещё есть время послушать Потапова», сказала она. Лёха вышел к доске набрал в лёгкие воздуха и произнёс. «Клёвый Днепр, при классной погоде, когда тормозной кайфово выпендривает сквозь леса и горы свою H2O Unlimited». «Что?» перебила его Вера Ивановна. «Днепр», ответил Лёха и продолжил декламацию. «Не колбасит, не вякает». «Что ты читаешь?» снова перебила его учительница. «Гоголь». «Николай Васильевич, вы же сами задавали!» Растерялся Лёха. «Всё! Хватит! Достаточно!» Воскликнула Вера Ивановна. Класс недовольно загудел, а с задней парты раздался голос Петухова. «Вера Ивановна, пускай ещё почитает! Клёво написано!» Бедная литераторша потеряла дар речи. Ободрённый её молчанием, Лёха возобновил декламацию. «Зыришь и не догоняешь!» Канает или не канает его беспредельный анлим. И вдруг люк, будто он стопудово стекла, будто голубой хайвей кочевряжется и выеживается по зеленому реалу. Когда Леха завершил, класс зааплодировал, а Петухов воскликнул. «Классный чувак этот Гоголь! А чего же нам втирают, что классика это нудятина? А в школьной библиотеке эта книжка есть?» Робко поинтересовался шмагунов который за всю жизнь прочитал только репку, и то с помощью мамы. Его перебил не менее начитанный Петухов. «Завянь, Шмыга, я первый на очереди!» В тот день у Веры Ивановны разыгралась мигрень. Таблетки не помогали. Ночью она без сна ворочалась в кровати, в висках пульсировала боль, а в ушах навязчиво звучали слова, которые ей смутно что-то напоминали два дни депресника в одни грузилова о судьбах нашего мазерленда ты один меня крышуешь и бакапишь о крутой чумовой и драйвовый русский язык